всегда рады вас видеть у себя. С годами Дона Розил даже сточилась еще больше, и, едва приехав, тут же стала кричать на весь дом. «Твой братец Тюфяка Размазня! Жена вертит им, как хочет, и я отсюда больше не уеду!» «О, Господи! Дай мне терпение!» — молилась Дона Флор, а доктор Теодора потерял всякую надежду. Перед столь чудовищной угрозой У него было только два выхода – либо отравить тещу, но для этого у него не хватит мужества, либо ждать чуда, но в наше время чудес, как известно, не бывает. Однако тут доктор Теодоро глубоко заблуждался, и в этом ему очень скоро предстояло убедиться. Менее чем через сутки после приезда Донорозилда неслась на пароход так, будто кто-то кусал ее за пятки. Может, это был Сатана или Люцифер, а может, Вильзевул, демон или черт, кто знает. Но, вероятнее всего, самый страшный из всех дьяволов, который, к несчастью, стал когда-то ее зятем. Он таскал Дону Розилду за волосы, а один раз даже шип с ног весь день он шептал ей ругательство, грозил надавать оплеух и пинков, делал грязные предложения. В вашем доме водятся привидения? Моя нога больше сюда не ступит, заявила она, укладывая чемоданы. Чудо свершилось. Значит, чудеса еще существуют в наше время, смиренно подумал доктор, считая себя недостойным такого благодеяния. Этот шалопай хотел меня убить, прокричала дона Зилда на прощание. Она выжила из ума. Поставил диагноз доктор Теодора. Дона Флор улыбнулась, но не стала возражать доктору. А только подмигнула Гуляке, который, стоя в дверях, хохотал. С каждым днем он делал все-все прозрачнее. Дона Флор теперь могла даже видеть сквозь него. «Ах, любимый, ты таешь на глазах!» Впервые у Гуляки не было сил для объятий. Он был смущен и растерян. Куда девалась его страсть, его дерзость? «Меня уводят отсюда, дорогая. Может быть, я не нужен тебе больше? Ведь пока ты меня любишь, пока я тебе нужен, пока ты думаешь обо мне, я буду здесь с тобой. Что ты сделала, Флор?» Дона Флор вспомнила про Эбо. «Хорошо, что кума Дионизия предупредила ее. Она сама во всем виновата». Сама обратилась к жрецам, умоляя взять Гуляку обратно в царство смерти. — Это колдовство! — Колдовство? — голос Гуляки еле слышался. Она рассказала ему все, что произошло в субботний вечер. Когда она уже была в его объятиях, по ее поручению Дионизия о Шоссе обратилась к диди, и тот взялся за дело. — Что ты натворила, Флор, мой цветок? Я хотела спасти свою честь, однако это не помогло. Гуляка оказался сильнее заклинаний детей. Дона Флор хотела все отменить, но было уже поздно. Кровь пролилась, жертвоприношения были сделаны. Ты меня отсылаешь туда, откуда я явился, и я должен уйти. Моя сила — это твое желание, мое тело — это твоя страсть. Моя жизнь — это твоя любовь. Если ты меня разлюбила, я исчезаю. Прощай, Флор, я ухожу. Все кончено. Исчез гуляка, жертва в схватке богов, добыча заклинаний. Это твой последний шанс, Дона Флор. Твоя последняя возможность спасти честь и добродетель, столь важные для тех, кто тебя окружает. У тебя еще остается лазейка. Эбо, заказанной Дионизией и изготовленный Диди, хотя не так-то легко колдовством спасти нравственность, добродетель и устои цивилизованного общества. Но что делать, если нет другого выхода? Самое главное, Дона Флор, ты восстановишь свою честь перед Богом и перед своей совестью. Сама придешь с повинной. К счастью, Перед людьми тебе не в чем оправдываться, потому что они ничего не знают о твоем дурном поступке. Если ты дашь гуляке уйти, ты быстро забудешь эти безумные ночи. Они покажутся тебе сном, бредом, галлюцинацией или просто пустыми мечтами в часы праздности».